Голова 26. От ослепительного света прожекторов на улице было светло как днем. Все жители Уиллоу-Роуд были выселены из своих домов. Впрочем, их осталось не так много. Улица слишком привлекала внимание жертв тьмы, чтобы местные жители могли тут чувствовать себя в безопасности. Вдоль обочины выстроились военные автомобили. А с обоих концов улицы – были выставлены усиленно охраняемые заграждения. Установленные на двух грузовиках мощные прожекторы широкого охвата, приводимые в действие собственными генераторами, были повернуты в сторону пустыря, на котором когда-то стоял Бичвуд. Большую часть обломков убрали, чтобы разместить разнообразное оборудование – от аудио- и видеоаппаратуры до счетчиков Гегера и других сложных устройств, которых Бишеп не только никогда не видел, но даже не знал названий. Дуговые лампы, подключенные к главной электросистеме района, были расставлены в стратегически важных пунктах вокруг участка. Все это являло собой довольно фантастическое зрелище. И Бишоп не мог побороть ощущение, что попал на съемочную площадку. Колдовавшие над различными камерами военные только усиливали эту иллюзию. Неподалеку Джейкоб Кьюлик раздраженно спорил с заместителем министра внутренних дел. по поводу количества оборудования и арматуры, которые, как утверждал Кьюлик, могут вызвать искажение энергетических структур в атмосфере и помешать намеченному ментальному контакту с тьмой. Заместитель министра, щуплый язвительный человечек по фамилии Сикльмор, с вызовом ответил, что они проводят не спиритический сеанс, а научный эксперимент, и что он получил приказ собрать и зафиксировать все необходимые данные, обеспечивая безопасность всех гражданских лиц. «Десятилетиями», – добавил он, – «парапсихологи настаивали, чтобы ученые работали с ними в тесном сотрудничестве, поэтому теперь, когда это наконец произошло, Кьюлик не должен сетовать». Слепцу пришлось уступить. Положение было слишком серьезным для мелочных пререканий. Увидев, что перепалка закончилась, Джессика облегченно вздохнула. Бишеп лавировал между сновавшими по площадке техниками, полицейскими и военными – производившими впечатление чрезвычайно занятых людей, пока не увидел Эдит Мэтлок, которая одиноко сидела в парусиновом кресле посреди всей этой суеты. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. Она слабо улыбнулась. «Немного нервничаю. Я не уверена, что это верный путь». «Джейкоб считает, что это единственный путь». «Вероятно, он прав», – покорно согласилась Медиум. «Нас защищает огромное количество вооруженных людей». сказал Бишоп, чтобы успокоить ее. «Вы не понимаете, Крис. Мне придется впустить эту... эту тьму в свое сознание. Как если бы я позволила вселиться в себя злому духу, только в данном случае их будет сразу несколько сотен». Он показал на двух мужчин, тихо переговаривавшихся неподалеку. «С вами будут они». «Это выдающиеся экстрасенсы, и работать с ними – большая честь для меня». но наша совокупная сила – ничто по сравнению с накопившимися силами зла. Я уже теперь ощущаю их присутствие, и это меня пугает. Возможно, ничего не произойдет. В каком-то смысле, я надеюсь, что вы окажетесь правы. И все же, пока еще не поздно, этому надо положить конец. Биша попустил голову и некоторое время молчал, внимательно изучая налипшую на ботинках грязь. «Эдит», – произнес он наконец – помните, как две сумасшедшие взяли нас в заложники у Джейкоба в доме. Перед тем, как вошли вы, одна из них сказала, что Лин, моя жена, до сих пор активна. Не могли бы вы объяснить, что она имела в виду? Медиум сочувственно похлопала его по руке. Вероятно, она подразумевала, что дух вашей жены соединился со всеми теми, кем управляет тьма. И она до сих пор является частью тьмы. Этого я не могу сказать. «Возможно. Не потому ли вы сегодня здесь?» Бишоп выпрямился. «В последние дни мне пришлось признать немало такого, с чем я раньше не соглашался. Многое еще приводит меня в замешательство, но мысль о том, как они убили Лин...» Он с усилием сдержал свой гнев. «Если я могу что-то сделать для уничтожения этой силы, я сделаю это». Джейкоб сказал, что не знает, кто именно вызвал тогда видение в Бичвуде. вы, я или мы оба. Полагаю, что я для него всего лишь ингредиент, который на всякий случай надо иметь под рукой. На них упала чья-то тень. Это была Джессика». «Почти все готово, Эдит. Отец хочет, чтобы вы и все остальные заняли свои места». Бишоп помог медиуму подняться и не смог тут же не отметить, как изменился внешний вид Джессики. Они подошли к Джейкобу к Юлику, беседовавшему с группой людей, среди которых был комиссар полиции, «Какой-то маложавый майор и несколько известных Бишопу ученых и метафизиков». «Все это напоминает какой-то дурацкий цирк», – мрачно подумал он. Джессика дернула отца за рукав и что-то сказала ему. Кьюли кивнул и обратился к окружающим. «Все, кто не принимает непосредственного участия в операции, должны покинуть площадку. Вы проследите за этим, комиссар? Минимальное количество охраны и техников». «Условия для выполнения нашего замысла достаточно неблагоприятны, чтобы их ухудшать. Прожекторы придется выключить, майор». «Боже милости, вы в это серьезно? «Боюсь, что да. Дуговые лампы тоже необходимо затемнить. Эдит, я здесь, Джейкоб». «Извините за эти ужасные условия, моя дорогая. Надеюсь, это не будет вас слишком отвлекать. Мистер Инрайт и мистер Шенкель, вы готовы?» Медиумы, которых привела Джессика, ответили утвердительно. «Крис здесь?» «Крис, я хочу, чтобы вы сели рядом с Эдит. Занимайте, пожалуйста, места». Бишоп удивился. Он предполагал, что будет где-то на втором плане. И еще больше испугался. На расчищенной от обломков площадке полукругом стояло шесть кресел. Бишоп с неудовольствием заметил, что главная комната Бичвуда – находилась когда-то совсем рядом с этим местом. Отверстия в подвал накрыли необструганными досками. Он взглянул на часы. Было начало одиннадцатого. Медиум по фамилии Шенкель устроился с краю. Рядом с ним Инрайт, затем Эдит Мэтлок, он сам, Джейкоб Кюлик и Джессика, сидевшие чуть поудаль от группы за креслом отца. «Прошу вас соблюдать полную тишину», — сказал Кюлик в полголоса, но все, кто был на площадке, его услышали. «Прожекторы, майор! Нельзя ли их выключить прямо сейчас?» Прожекторы мигнули и погасли, а дуговые лампы затемнели при помощи реостатов. Площадка, которая только что была ярко освещена, погрузилась во мрак и сразу приобрела зловещий вид. «Вспомните первый день, Крис», — сказал Кюлик, «Тот день, когда вы впервые оказались в Бичвуде». «Вспомните, что вы увидели тогда!» Но Бишоп уже вспомнил. Он знал, что ему надо делать. Они сказали. Помещение электростанции походило внутри на гигантскую пещеру Великана, сотрясавшуюся от оглушительного рева мощных печей и турбин. Он прошел по узкому коридору, с одной стороны которого грохотали чудовищно громадные, обшитые сталью турбины – а с другой возвышались котлы с топками, уходившими на 30 футов вниз и почти касавшимися потолка, расположенного на высоте около ста футов. Каждая турбина ярко-желтого цвета была снабжена приборами, позволяющими наблюдать за ее работой. Котлы, раскаляющиеся при сжигании тонны топлива до того, что к ним было опасно прикасаться, тоже были выкрашены, но в обманчиво холодный серый цвет. От котлов тянулись тщательно изолированные трубы, пар по которым под давлением 15 сотен фунтов на квадратный дюйм приводил в движение турбинные лопатки. Он прошел мимо техника, снимавшего показания приборов на топке одного из котлов, никак не отреагировав на приветственный взмах его руки. Техник дохмурился, озадаченный неопрятным видом своего коллеги, но быстро переключил внимание на приборы. В эти ночи... Нагрузки значительно увеличились из-за распоряжения правительства включать в городе все лампы. Человек направился к лестнице, ведущей на административные этажи, туда, где находился коммутационный зал. Два дня и две ночи он скрывался в своей полуподвальной квартире. Занавески в обеих его комнатах были плотно закрыты, и днем там царил полумрак, а ночью кромешная тьма. Это был невысокий плотный мужчина, 28 лет, с лицом испещленным угрями, которым давно пора было исчезнуть, и волосами, уже начавшими предательски покидать его череп. Он жил один, но не по собственной воле, а потому что никто, ни мужчины, ни женщины, не испытывали никакого желания жить с ним. Его презрение к роду человеческому всегда было слегка завуалировано, и это чувство он пестовал в себе с тех самых пор, как понял, что мир презирает его». Он думал, что окончание школы положит конец отношению к нему как к предмету насмешек со стороны незрелых умов. Но поступив в колледж, встретил и там все те же незрелые умы, хотя и повзрослевшие. К тому времени, когда он стал инженером-химиком, эта душевная травма уже глубоко укоренилась. Его родители были еще живы, но он редко их навещал. Они никогда не оказывали ему настоящей поддержки. Обнаружив несколько раз, как он шпионит за своей стремительно развивающейся сестрой, они довольно быстро в нем разочаровались и дали ему понять, что толстые очки, которые он вынужден был носить и которые делали его глаза похожими на черные пуговицы, плавающие в серебристых лужах, это наказание от Бога. Значит и прыщами он наградил его за то, что он не мог перестать развратничать наедине с собой. И сделал его тело вонючим, за то, что он ненавидел сестру, хотя и подсматривал за ней. А теперь он заставил еще и выпадать его волосы, потому что он не может избавиться от грязных мыслей. Неужели все это сделал он? Так надо забыть его. Найдутся другие боги. Он поднялся наверх, не встретив больше ни единой души. Для обслуживания генераторной станции требовалось чуть больше 30 человек, и эта небольшая группа людей – управляло энергией, которой пользовались миллионы. Право распоряжаться энергией, необходимой такому огромному количеству людей, и было тем, что привлекало его в этой работе в первую очередь. Существовало три способа лишить людей света и энергии, подававшихся с этой станции. Во-первых, можно было взорвать весь комплекс. Во-вторых, отключить по очереди все генераторы и турбины и прекратить подачу топлива. В-третьих, можно было отключить все, кроме топок, с помощью аппаратуры дистанционного управления, расположенной в коммутационной зале. Поскольку он не имел доступа к взрывчатым веществам, о подрыве станции не могло идти и речи. Остановка всех агрегатов и перекрытие подачи топлива вручную займет слишком много времени. К тому же другие техники остановят его раньше, чем он управится с первой турбиной. Остается одно: отключить все. и станет темно. Темно, как ночью. Его глаза затуманились от удовольствия. Коммутационный зал представлял собой огромную стеклянную коробку, заставленную стеллажами с приборами и телевизионными экранами, контролирующими процесс работы на всех участках электростанции. Последние несколько недель операторы проявляли особую бдительность, так как им подробно объяснили, Чем грозит перебой в подаче электроэнергии в любой район, снабжаемый этой станцией. Никто, однако, не предусмотрел, что опасность может исходить из рядов их собственных сотрудников. Дежурный оператор с удивлением посмотрел на вошедшего в зал человека и уже хотел было спросить, где он пропадал последние два дня, но пуля, выпущенная из береты, продырявила ему лоб. Остальные операторы были слишком потрясены, чтобы оперативно отреагировать, и он старательно перестрелял их всех. причем каждая пуля нашла свою цель с безошибочной небрежностью. Он сам удивился своей меткости, тем более, что до этого никогда не держал в руках оружие. Но хладнокровие, с которым он это сделал, ничуть его не удивило. Обращаться с пистолетом его научила какая-то незнакомка. Высокая дама, посетившая в тот день его полуподвальную квартиру. Но не она вселила в него хладнокровие. Это сделала тьма. При виде неуклюже растянувшихся на полу коллег он захихикал и задержался на несколько секунд, чтобы полюбоваться, как дергаются в агонии их конечности. Не переставая облизывать губы, он перешагнул через мертвые тела к контрольной панели и протянул дрожащую руку к первому выключателю. Биша быстро заморгал. Неужели стало еще темнее? Горло подкатился комок. Казалось, Вокруг выросли четыре стены, сквозь прозрачные поверхности которых смутно вырисовывались фигуры остальных присутствующих на площадке. Постепенно стены сделались более вещественными. Слева появилось окно, задернутое занавеской. Другое окно справа, чуть подальше. Движение теней, напоминающих легкую дымку. Он сопротивлялся, как только мог. Эдит закрыла глаза и издавала какие-то неясные приглушенные звуки. Ее голова медленно опускалась, пока подбородок не коснулся груди. Два других медиума наблюдали за ней, и бишоп увидел, что они охвачены паникой. Шенгеля, сидевшего с краю, начала пробирать дрожь. Прежде чем его глаза совсем закрылись, у него затрепетали веки и закатились зрачки. Инрайт не заметил, что происходит с его коллегой, так как не спускал глаз с сидит Мэтлок. Чет рука сильно сжала запястье бишопа. И, повернувшись, он увидел незрячие глаза Кьюлика, устремленные прямо на него. «Крис, вы снова их видите?» – шепотом спросил Кьюлик. «Я ощущаю присутствие чего-то враждебного. Это они? Вы видите те же самые лица?» Бишоп был не в состоянии отвечать. Холод сковал его. Это произошло слишком внезапно. Еще не успели погаснуть огни, а они уже появились. Как будто только и ждали этой минуты. Комната была вполне реальной, но фигуры, словно расплывчатые изображения, плавали перед ним, то попадая в фокус, то снова исчезая. Комната, кажется, стала меньше. В ушах стоял шум, чьи-то голоса вдруг прорывались и также внезапно пропадали, уступая место другим. Он оглянулся на Эдит и увидел, что изо рта у нее сочится что-то черное и стекает по подбородку на грудь. Это могла быть кровь, но он знал, что это нечто другое. Протянул руку и дотронулся до этой черноты. Но там ничего не оказалось. Ее подбородок был сух, пальцы чисты. Он убрал руку и тут же изо рта снова закапало. Бишоп поднял глаза, и ему показалось, что комната еще уменьшилась. Шенкель внезапно свалился с кресла и неподвижно застыл на грубых досках, покрывающих расположенный снизу подвал. Никто не подошел ему помочь, поскольку всех предупредили, ни во что не вмешиваться, если только не произойдет что-нибудь совершенно исключительное. Инрейд мельком взглянул на своего компаньона, но тут же забыл о нем. Эдит Мэтлок громко застонала, и теперь у нее изо рта вылетело что-то темное, легкое, похожее на клуб дыма. Голоса, звучавшие в голове бишепа, смеялись. и он увидел, что комната сжимается и сжимается, причем стены и потолок надвигаются прямо на него. Он понял, что неминуемо будет раздавлен, и попытался приподняться с кресла. Но его тело окаменело, а веки налились свинцовой тяжестью и плотно смежились. В каждом волоске на голове ощущалось покалывание, словно каждый превратился в ломкую сосульку. К его руке прикоснулась чья-то холодная рука и каким-то образом согрела его руку. Это была Эдит. Другую его руку тоже кто-то держал, и он знал, несмотря на холод, сковавший его голову, что это Джейкоб Кьюлик. В его тело возвращалось тепло, и одновременно он чувствовал, как из него уходило что-то, угрожавшее ранее его подавить. Стены и потолок не были видны, но перед глазами все еще клубилась тьма, застилавшая зрение. Вопль, прозвучавший в тишине, вырвался из горла Инрэйта. Но голос был словно не его. Этот душераздирающий вой вообще не мог принадлежать живому существу. Медиум стоял, сжимая виски руками, и раскачивал головой, будто хотел что-то из себя стряхнуть. Он дико озирался и, наконец, остановил свой взгляд на Бишопе. Тусклые огни погасли, и все поглотила губительная тьма. Но эти сверлящие глаза еще долго стояли перед взором Бишопа.